Глава 7. 7 августа 2005 года. Выехал рано утром в воскресенье. Несколько раз все проверил. Паспорт взял, права, деньги. Денег было, конечно, кот наплакал. Заправил полный бак, и осталось чуть больше тысячи. Виктор почему-то вообще не запаривался насчет такой мелочи, как отсутствие денег. Как бы это самонадеянно не звучало, Но всякий раз, когда они заканчивались, обязательно появлялась новая возможность. То ли это была какая-нибудь работа, то ли бизнес-идея, которую удавалось реализовать, и пусто, очень быстро превращалось в густо, как, впрочем, и наоборот. Больше Виктора занимала эта неведомая череда чудес, или не чудес, а неведомых происшествий. Вот что было с этим молоком. После появления второго пакета он целый день пытался представлять то одно, то другое. Представлял и деньги, рисуя в воображении купюру со всеми узорами, завитками и водяными знаками. Пробовал представлять золотые и серебряные слитки, даже простейшие вещи, такие как чистый лист бумаги. Ничего, полнейшая тишина. Тогда он попробовал объяснить с точки зрения простых законов физики или законов реальности, как это произошло. Предположим, первую коробку он купил и забыл, потом не увидел. В этом ничего удивительного не было, простая рассеянность. Но то, что появилась вторая, это объяснить можно только тем, что кто-то решил подшутить и подложил молоко, пока Виктор гонял по городу. Но тогда у этого кого-то должны быть ключи, должна быть какая-то мотивация это сделать. Да бред. Слишком много всего должно сойтись, чтобы объяснить банальным стечением обстоятельств. Все эти загадки реально напрягали. И чем дальше, тем все больше Виктор сомневался в своей адекватности. Сейчас же он ехал в сторону Питера по пустой трассе. Желание увидеть Николаса было сильнее, чем когда-либо. Главное — это найти его, а то, что у него есть ответы на много вопросов, было очевидно. Остановился на Лукоиле недалеко от границы Вологодской области. Долго стоял у кассы, ждал, пока подойдет кассирша. Наконец она медленно появилась, вытирая руки полотенцем. Он рассчитался и вышел на улицу. Заправился. Затем походил вокруг машины размять ноги. Случайно взгляд упал на заднее левое колесо. Резина еще свежая, выработка небольшая, но уже кое-где появлялись потертости. Диски – обыкновенная дешевая штамповка, еще заводская. Виктор заметил, что диск слегка помят. Видимо, где-то словил хорошую яму или камень. При помощи молотка эта вмятина легко выровняется, но будет уже не как новая. Ладно, это можно будет сделать после приезда домой. Вообще неплохо будет купить хорошие литые диски с импортной резиной. Ближе к зиме, когда подойдет время менять резину на зимнюю. Походив еще немного вокруг машины, помахал руками, изображая зарядку, сделал пару наклонов, поприседал и уже собрался садиться за руль, как мельком через окна в задних дверях разглядел что-то белое. Резко открыл заднюю дверь и увидел, как в чистых белых полиэтиленовых пакетах на заднем сиденье лежат два колеса. На этот раз он принял это как должное. Заглянул в пакеты. Новенькие, пахнущие резиной японские Yokohama. Размер 205 на 70 R15. На шикарнейших литых вороненых дисках с глянцевыми черными вставками. Правда, летние. Виктор поднял глаза к небу, с улыбкой сказал, «Я же зимний заказывал». Деланное спокойствие быстро перешло в неконтролируемую неприятную дрожь. Даже зубы застучали. В голове творилось непонятно что. Мозг работал на форсаже, сердце бешено колотилось. И Виктор даже слегка испугался, а не потеряет ли он сейчас сознание. Присел на корточки. Посидел так с минуту, отдышался. Стало немного отпускать. Голова теперь работала четко. Первая мысль — надо убрать колеса в багажник. Открыл дверцу багажника. Ну что же, теперь все становилось логичным. Там в таких же белых пакетах лежали еще два колеса. Быстро закрыл дверцу, словно боясь, что кто-то увидит и скажет «Ай-яй-яй, Виктор, как нехорошо». Огляделся по сторонам. Чисто теоретически это опять могла быть чья-то шутка. Пока он стоял у кассы, кто-то мог подложить эти колеса. Бредово, но не сказать, что совсем нереально. Вокруг не было никого, только метрах в ста водитель фуры, присев на корточки, копался в боковом палетнике, что под трейлером. Виктор сел в машину, взялся двумя руками за руль и посидел так несколько минут, приходя в себя». Затем завел мотор и резко, с пробуксовкой, вырулив с парковки на все еще пустую трассу, нажал педаль газа в пол. Время от времени он перекидывал назад правую руку и трогал колеса, проверяя, здесь ли они. Никуда не пропали. Значит, вот как оно работает. Виктор ощущал неприятную дрожь во всем теле. Его словно лихорадило. Получается, эти колеса, эти пакеты молока — Все это появилось из ниоткуда. Но это же противоречит всем законам физики. Это даже более нереально, чем если бы сейчас из леса на дорогу вышел динозавр». «Нет, нет», — вслух сказал Виктор. «Теперь он уже начал бояться своих мыслей. То есть вещи, вполне себе реальные и осязаемые, могут появляться сами по себе, стоит о них подумать. Но этого же не может быть». Виктор сильно ущипнул себя за руку. «Нет, это не сон. Это какая-то новая, непонятная для него реальность. Хочу термос с горячим сладким кофе и бутерброд с ветчиной!» Громко и с выражением сказал он, пытаясь как можно точнее представить все это. И добавил «Пожалуйста». Огляделся по сторонам. Нигде ничего не появилось проехал мимо памятника самолета, что на круге около Тихвина. Машин на дороге стало больше. Посмотрел на часы почти 8:00 утра. Самое время позавтракать. Бутерброды у него были, правда, не с ветчиной и не призрачно материализовавшиеся, а самые настоящие, сделанные сегодня утром дома на кухне. Перед поворотом на Мурманское шоссе в деревне Исад Виктор остановился около небольшого шиномонтажа. Вокруг пусто, но дверь в шиномонтаж была открыта. Он заглянул внутрь. Там на потертом кожаном диване дремал мужик в грязной спецовке и с огромными в пол лица усищами. На стенах висели плакаты с голыми красотками, в углу стояли станки для бортировки и балансировки колес. «Доброе утро!» — негромко поздоровался Виктор. Мужик приоткрыл один глаз, чего-то невнятно буркнул, и усы зашевелились, как живые. «Я тогда подожду у машины, пока вы проснетесь, потом мне бы колеса перекинуть, если не влом негромко сказал Виктор, оглядываясь по сторонам. Мужик открыл оба глаза и уже совсем внятно спросил. «В смысле перекинуть? Прокол или что?» «Да пойдемте на улицу, покажу лучше», — как можно дружелюбнее, — сказал Виктор и направился на выход. Запах перегара доносился через все помещение. Заскрепел диван, и через несколько секунд на пороге появился хозяин усов. Высокий, худющий дядька лет 45 с длинными жилистыми руками. Грязь прочно въелась в кожу, и, вероятно, отмыть ее уже не представлялось возможным. — Ну, чего у тебя? — неожиданно приветливо спросил мужик. — Вот, смотрите. Виктор открыл багажник и заднюю дверь. «Надо просто поставить вот эти четыре колеса, ну, там, давление проверить на всех и отбалансировать. А эти четыре, что стоят сейчас, я продать хочу. Заберете?» Виктор развел руками. И, собственно, все. Мужик подошел к машине, молча осмотрел колеса, покачал головой. Потом сказал, «Мне так-то особо и не нужны твои колеса. Куда мне их девать, если только совсем дешево? Вот эти могу взять». Он показал на новенькое литье. Виктор прикинул в уме. Цена на его старые колеса с дисками не больше восьми тысяч. Ну, может, десятка. В ценах он был не силен. Мужичок возьмет максимум за пол цены минус работа. «Давайте так», — сказал он. «Ваша работа плюс мои старые колеса с дисками. Вы мне дайте еще пять тысяч и в расчете». Мужик, видимо, все уже посчитал быстрее Виктора. «Две». Он поднял вверх два пальца, большой и указательный. «Хорошо, давайте четыре!» С улыбкой парировал Виктор и протянул руку. Рука повисла в воздухе. «Три!» — сказал мужик. «Лучше все-таки четыре!» Снова повторил Виктор и с улыбкой добавил. «И чашку кофе!» «Этого добра сколько хочешь, растворимый только!» — ответил дядька. Поднял вверх три пальца и угрюмо зашагал в свою богодельню. Надо сказать, что сделал он все довольно быстро. По-заправски поднял машину мощным домкратом и затрещал пневмопистолетом. Виктор даже опомниться не успел, как на его Ниве. Уже стояли и блестели литыми дисками четыре новеньких колеса. Балансировать не пришлось. Балансировка и давление воздуха были идеальны во всех четырех. Мужик сполоснул кипятком две большие кружки и, кивнув Виктору на табурет, поставил на стол банку кофе с торчащей оттуда столовой ложкой, коробку сахара и 3000 рублей. Виктор притащил пакет с бутерами, развернул и тоже положил на стол. Взял один себе, второй предложил угрюмому мужику, тот поблагодарил, но есть не стал». По-быстрому перекусив, Виктор, взяв деньги, поблагодарил шиномонтажника и вышел на улицу. В воскресенье утром Мурманка была еще пустая. Машин немного, и Ярский, уверенно нажав на газ, разогнался до 160. Разница ощущалась. Резина была суперская. Когда едешь 100 км в час, разницы большой нет, но если скорость большая, сразу чувствуется. Конечно, не его с такой скоростью бензин жрет, мама, не горюй. Виктор сбавил до 110 и двигался так до самого Питера. Выходило, что он вот так просто получил новые колеса и 3000 в придачу. Теперь его стало меньше волновать, как это работает. Больше хотелось понять, как этим управлять. Появилось знакомое чувство эйфории, как тогда, в лесу, в доме, где он нашел клад». Раскочив в Питер по каду, свернул на Выборгское шоссе. Машин, на удивление, было мало. Настроение отличное. Не заметил, как долетел до Выборга. Заехал на лукойл заправился. Собрался отъезжать, как подошли двое. Парень с огромным рюкзаком за плечами и девушка с маленьким чемоданчиком на колесиках. — Вы на чухляшку едете? — спросил паренек. — В Финляндию. Виктор не сразу сообразил, что чухляшка — это Финляндия на каком-то сленге. «О, круто! До да бруснички подбросите?» — обрадовался тот. «Да не вопрос, если по пути». Виктор вышел, открыл багажник. «А брусничка — это деревня?» Парень положил рюкзак и помог девушке с чемоданом. «Граница, КПП типа. Первый раз, видимо, едете?» «Первый», — согласился Виктор. Паренек сел на переднее сиденье, его девушка разместилась сзади. «Я, Фёдор, сразу представился он и добавил, повернувшись назад. «А это Илона, девушка моя. Она плохо говорит по-русски, но все понимает. Сейчас получишь», — мягко отреагировала девушка на чистом русском. Виктор представился, выруливая на трассу. Места были очень красивые. Кругом хвойный лес, чистая хорошая дорога. Залюбовавшись видами, чуть не проскочил поворот. «Нам сюда», — показал рукой Федор. «Туда дорога на Торфы идет, и на Хельсинки, а нам правее. Сейчас там места вообще шикарные начнутся, когда вдоль канала поедем». Ярский был рад попутчикам. «А вы отдыхать в Финляндию или живете там?» — спросил он. «Живем», — ответил Федор. «Учимся в универе в Хельсинки». «А что, можно так, что ли?» — удивился Виктор, — для которого за границей всегда была чем-то запредельно неизвестным и сказочно далеким. но ну, в смысле, разве россиянам разрешают? Он, наверное, глупо выглядел. Федор на секунду замолчал, потом стал подробно объяснять. «Илонка гражданство имеет финское, с предками давно переехала, а у меня ВНЖ». И, видя, что Виктор не врубается, пояснил. «Виза студенческая для поступления в универ». А потом получаешь вид на жительство. На третьем курсе мы уже, кажется, понял, кивнул Виктор. Столько интересного оказывается в мире, а он сидит в своем череповце непонятно, чем занимается. А вы на финском там, ну, это, учитесь? В основном на английском, но финский тоже изучаем. Федор обернулся назад и подмигнул Илоне. «Ой, кто бы говорил, изучает он», — подковырнула она. «Двух слов связать не можешь по-фински. Лентяй». На удивление все прошло быстро. Машин в сторону финки не было. Российскую границу вообще прошли за пару минут. На финской спросили, куда он едет. «В монастырь, в гости к друзьям», — ответил он. Отштамповали паспорт и пожелали счастливого пути. «Все, что ли?» — с явным удивлением на лице спросил Виктор. «Уже Финляндия?» Ребята рассмеялись. «Да здесь все точно так же, как и с той стороны. Даже знаки почти такие же», — сказал фёдор «Только превышать лучше не надо. Штрафы здесь намного больше, чем в России». «И это, за телефон здесь дорого заплатите, если с русской симкой. Лучше местную возьмите». «А, вон, нас уже встречают. Илонка, предки твои». И оба замахали руками двум пожилым людям, стоящим возле Volkswagen Passat. фёдор протянул 20 евро. «Спасибо». Да не обязательно, по пути же. Виктор помог достать вещи из багажника. Фёдор же, махнув рукой, мол, нормалек, зашагал к своим финским родственникам. Дальше предстояло разбираться самому. Достал свою импровизированную рукописную карту, сориентировался. Недалеко слева был большой по местным меркам город Лапиэнранта. Ему же надо было правее, куда-то на север. Достал телефон, вытащил сим-карту, выключил. Теперь без связи. Ну, не привыкать, вот она какая за границей. Пока ничего необычного. Впереди было около двухсот километров. Найти дорогу оказалось на удивление несложно. Везде стояли указатели, и Виктор, глядя на свою самодельную карту, просто ехал до следующего большого населенного пункта. Потом искал на указателях следующий. Переночевав в машине, Виктор добрался до монастыря Новый Валаам. Он увидел красивые старинные постройки и рядом новые по-фински аскетичные и в то же время современные белые домики. Остановился на небольшой парковке, разлинованной белыми линиями подпарковочные места. Вокруг росли ровные кусты. Подстриженный газон был как зеленый пушистый ковер, хоть в гольф играй. Чуть поодаль стояла группа молодых людей в мирской одежде и пожилой батюшка в длинной рясе. Виктор направился к ним. «Доброе утро и good morning», — поздоровался он, подойдя ближе. «I am Victor from Russia». «Good morning, Victor!» — вразнобой отозвались местные товарищи. «I speak English only a little», — Виктор показал большой указательный палец, давая понять, что вот только на сантиметры разговариваю. «I speak Russian good!» Продолжая улыбаться, закончил фразу. «That's all right, my friend. We have someone who speaks Russian!» Мягко ответил батюшка. Затем обратился на финском к одному из парней, и тот сразу стал кому-то звонить. Потом добавил уже Виктору. «Did you come from Russia as a pilgrim?» «Yes, I come from Russia!» Сказал Виктор, услышав незнакомое слово. «I come with this car. Виктор показал на свою Ниву. «It's a really long way», — заметил один из парней. «Да», — кивнул Виктор. «Very long», — как его «way». «All right, here you go», — кивнул батюшка, набежавшего к ним парнишку. «This is Simon. He speaks Russian well enough». Паренек поздоровался со всеми, поклонился батюшке. Тот сказал ему что-то по-фински. «Переводчиком могу быть». Басом произнес парень, обращаясь к Виктору. Говорил по-русски он без малейшего акцента. «Здесь где-то должен быть мой знакомый». Виктор повернулся к батюшке. «Николас Костас». Саймон перевел, но это было и так понятно. Батюшка сразу закивал и заговорил на смешном финском. Саймон стал синхронно переводить. «Он на рыбалке с утра был, на озере. Сейчас, наверное, уже вернулся. Вы можете подождать в беседке, вон там, или, если хотите, осмотритесь пока вокруг». У нас здесь места красивые, туристам нравится Да, места очень красивые, — согласился Виктор. — Я просто в отпаде. Второй день уже восхищаюсь. Погуляю тогда здесь просто по берегу. Батюшка кивнул, что-то сказал. — Да, конечно. И спрашивайте, если что-нибудь будет надо. Опять перевел Саймон. Виктор кивнул и решил не напрягать больше своих доброжелательных финских знакомых. Пошел по тропинке в сторону озера, думая, а ведь мне в основном по жизни встречаются хорошие, доброжелательные люди. Их так много, что, пожалуй, на земле их подавляющее большинство. И тут, как назло, в памяти всплыл эпизод с угоном Мерседеса. Этот тип с наглой рожей, уверенный в своей безнаказанности, настолько явно нарисовался перед глазами, что хоть фоторобот рисуй. Виктор остановился и замер, глядя на красивое озеро. Слегка заболел правый висок, и он явно ощутил, как поднялись волосы на затылке. Опять этот запах необычных цветов, и на этот раз очень четкое прозрение в сознании. Небесные объекты, планеты или звезды пронеслись перед глазами. Нет, не небесные, это, скорее всего, микромир, атомы и летающие вокруг них электроны и что-то еще. Да, он увидел, четко и ясно, как в текстовом формате, так и в презентации с картинками, аудио и видеофайлами. Он увидел полное досье на человека, который угнал его машину. Звали его Матвей Большаков. Это было настолько просто и доступно, что Виктор даже удивился, как он раньше этого не понимал. Ему не нужен был фоторобот, блокнот и карандаш, чтобы записать имя, фамилию, адрес и прочие данные. Он видел про него все, видел, где тот сейчас находится, даже знал, что тот намеревается делать завтра. Если бы Виктор захотел, то мог бы точно сказать такие мелочи, как, например, с каким портфелем Большаков шел первый раз в первый класс, вообще любые детали, из любого периода жизни». Это как если бы в компьютере было полное досье на человека по имени Матвей. Открываешь папку, а там сотни других папок а система поиска. По годам, по делам, по местам, по любым параметрам, какие только могут прийти в голову. И любая информация серчится мгновенно, выдавая результат на монитор в голове. Виктор попробовал справиться с эмоциями, охватившими его, и, закрыв все воображаемые папки, вернулся в действительность. Если он сможет научиться этим управлять, то возможности откроются просто невероятные. Ровная гладь воды успокаивающе действовала на нервную систему. Сердце еще продолжало бешено колотиться, но дыхание постепенно выравнивалось, и дрожь проходила. — Какая же это все-таки нагрузка на организм, — подумал Виктор, стараясь дышать как можно ровнее. Было чувство, как после спринтерского бега. Через несколько минут ему полностью удалось совладать с собой, и он медленно направился к озеру, вниз по тропинке. У берега было пришвартовано множество лодок разных мастей и размеров. Они плавно качались на воде, и, отражая лучи солнца глянцевыми бортами, пускали зайчики. Причал был широкий, ровные струганные доски, однако одной. Виктор присел на деревянную гладкую некрашенную скамейку, Разулся и, вытянув ноги, откинулся на спинку. Слышался только слабый плеск воды оборта лодок. Мысли лениво переходили от одной неразрешенной загадки к другой. Опять вспомнился Сиплый. Виктор попробовал напрячь сознание и поискать воображаемую папку на своего друга. Тщетно. Управлять этим ясновидением он пока не умел. Оно приходило внезапно и так же резко обрывалось, как погасал экран телевизора, стоило выдернуть шнур из розетки. В остальное же время Виктор никакими усилиями не мог добраться до скрытых уголков своего разума. Послышались шаги. Кто-то шел по деревянным мосткам. Виктор открыл глаза и расплылся в улыбке. К нему неторопливо шагал его старый знакомый Николас. Только теперь он выглядел гораздо старше, чем представлял Виктор. Тогда в поезде он казался таким подтянутым, интеллигентным мужчиной. Сейчас он больше походил на деда. Длинные седые волосы, зачесанные назад, седая борода. Улыбка на лице открывала множество морщин. Выглядел он лет на 65, даже, пожалуй, старше. Виктор, сунув босые ноги в кроссовки, встал... И, сделав несколько шагов навстречу, протянул руку. «Здравствуй, мой друг Виктор!» Ровным приятным голосом сказал Николас, крепко пожимая его руку. Другой рукой он похлопал Виктора по плечу. Такой снисходительно-отеческий жест. «Вот и встретились!» «Значит, все-таки появились вопросы?» Он указал на скамейку, окинул рукой блестевшее на солнце озеро и тихо сказал «А какая здесь природа!» «Да, я смотрю и насмотреться не могу», — поддержал Виктор. «Кажется, здесь бы и остался навсегда». «Места приятные для отдыха», — согласился Николас. «Но потом привыкаешь, и уже через несколько дней все это кажется обыденным». «Вы здесь надолго?» — спросил Виктор. «В четверг самолет у меня, так что дня три еще. Я уже две недели здесь нагостился». — Отец Йоханнес, мой друг, очень гостеприимный человек, но надо и честь знать. — Вы говорите на чистом русском, — удивился Виктор, — и почти без акцента. — А тогда в поезде, тогда говорили с ошибками. Как так? — Так бывает. Уклончиво ответил Николас, улыбаясь в бороду. — Ну а вы, Виктор, как? Есть что рассказать? — Конечно. Много всего. Не знаю, с чего и начать. — Виктор достал из кармана согнутую пятирублевую монетку, протягивая ее Николасу. Я там был, ну, в доме. Тот взял монетку, зажав в кулак, кивнул. Я не сомневался, что ты там побываешь. Сказал он, внезапно переходя на ты, и с улыбкой добавил. Ну, рассказывай. Виктор рассказал, как он сначала не хотел ехать. Потом понял, что так и не успокоится, пока не побывает в заброшенном доме как ходил по дому, гадая, за что зацепиться в своих поисках. Подробно рассказал про золото, про угнанный Мерседес, про Николая Васильевича с женой Марией, про ремонт дороги. Николас не перебивал, слушал, изредка кивая. При упоминании о родителях его бывшей девушки слегка сжал губы, но ничего не сказал и не спросил. «И что-то со мной происходит?» – закончил рассказ Виктор – не зная рассказывать о своих способностях или сперва подождать каких-то комментариев. Происходит что-то необычное. — Да, конечно, оно и должно происходить. Тихо сказал Николас, затем спросил. — Кулон, что был там, у тебя с собой? Виктор кивнул. Тогда Николас достал из кармана шнурок темного цвета из сыромятной кожи. Светлая застежка была, скорее всего, серебряная. Протянул его Виктору. «Носи кулон вот на этом, а цепочку отдай, пожалуйста. Мне ее Настя подарила». Голос его слегка дрогнул, но он тут же совладал с собой. Виктор снял кулон и протянул Николасу, но тот не стал брать. «Сними кулон. Старайся, чтобы он всегда был при тебе. Не надо его никому давать». Расстегнув цепочку, снял кулон Просунул сквозь тонкое ушко новый кожаный шнурок, застегнул. Цепочку протянул Николасу. Зажав в руке кулон, Виктор опять почувствовал его тепло. — Почему он теплый? — спросил он Николаса. — И вообще, может, все-таки расскажете, что это такое? Столько загадок, я время от времени думаю, у меня крыша едет. — Да, конечно. Спокойно, — сказал Николас, убирая цепочку во внутренний карман. — Конечно, расскажу. «Для этого мы здесь». «Это полосит Нуо», — продолжал Николас. «Знаешь, что это такое?» Виктор отрицательно покачал головой. Николас утвердительно кивнул. «Обычный полосит — это просто кусок от небесного тела, как правило, метеорита, и состоит в основном из металла. Этот же состоит из материала, похожего на кремний. Он неземного происхождения» а теплый, потому что принимает температуру тела своего хозяина. — В смысле хозяина? — перебил Виктор. — Я типа Аладдин, а этот камушек как джин который желание исполняет? — Ну, в некотором роде, — усмехнулся такому сравнению Николас. — Хотя на самом деле все гораздо сложнее. Чтобы тебе было легче понять, это такой микрочип, карта памяти. Представь развитую цивилизацию не как наша Земля, а которые в тысячи раз превосходит нас по уровню развития, интеллекту и накопленным знаниям. И вот они помещают все свои знания, собранные за всю историю, в одно место. Он показал пальцем на висящий на груди у Виктора кулон. Конечно, это компилировано под особенность нашего земного разума. Для Нуо не нужен компьютер. Как только ты взял его в руки, он тебя либо принимает, либо отвергает. Если он тебя принял, но ну, он начинает взаимодействовать с твоим разумом, с твоим организмом. Он как бы становится частью тебя. Ты приобретаешь невероятные возможности, но также с возможностями у тебя появляется громадная ответственность. Ты становишься таким суперчеловеком или полубогом, но твоя власть, твоя сила настолько хрупки, что лишь один неверный шаг, и ты всё потеряешь. «А, вот так можно было согнуть эту монетку. Тогда в поезде». Виктор вопросительно посмотрел на Николаса. «Да», — ответил тот, — «у меня остались кое-какие возможности, но в основном я все потерял, когда он сделал паузу, раздумывая, рассказывать или нет. Помнишь, я спросил тебя про десять заповедей?» Виктор кивнул, и Николас продолжил. «Работу Нуа контролируют высшие силы». Поэтому он может отличить добро от зла, и, к счастью, готов творить только добро. Как только ты сотворишь что-нибудь злое, он от тебя отвернется и впадет в сон. И он будет спать долго, может быть, очень долго. В моем случае это было почти двадцать лет. Виктор молчал, не перебивая, и Николас продолжил. «Это долгая история, но ты должен ее знать». Это было в 1986 году. В Советском Союзе началась перестройка, появилось много возможностей для предпринимательства. Я тогда был управляющим на одном заводе в Англии, в городе Дартфорд. Слышал про такой? Нет, ответил Виктор. Я приехал в Советский Союз заключать договора на поставку леса. Оказался в Вологодской области. Это была моя третья поездка. Мне в России очень понравилось. Я даже задумывался, не переехать ли сюда навсегда. Я был тогда молод, энергичен и горяч. В России тогда все шло кувырком, начинался передел собственности. Задача была поставлена контролировать отгрузку кругляка, контроль качества и транспортировку до порта в Ленинграде. Рентабельность была колоссальная, но мы пошли дальше. Я уговорил инвесторов не гнать круглый лес, а пилить его прямо там, на месте, и везти уже готовые пиломатериалы. Так мы сокращали транспортные расходы и еще увеличивали прибыль. Потом я встретил Настю и сразу влюбился. Она была такая... такая необычная, милая и в то же время умная, с сильным характером. Как луч света среди всего этого лесного болота». С Настей мы сошлись сразу. Сначала она была у нас переводчицей. Красавица, с отличием окончила институт иностранных языков в Ленинграде. Очень талантливая. Мы почти сразу стали жить вместе. Я звал ее переехать в Лондон, когда моя командировка закончится. Но она отказывалась, говорила, что любит Россию и никуда уезжать не намерена. Недолго думая, я сам собрался переехать к ней. После окончания работы в этой деревне... Мы собирались переехать в Ленинград. Потом я взял ее в долю. Мы построили распиловочный цех, оснастили самым новым оборудованием и начали отправлять доску, брус, вагонку. Я был так горд собой, мне так нравилось рулить всем этим процессом, что я потерял всякий страх и забыл, что я здесь не хозяин, а всего лишь гость. Как оказалось, мы не только многим перешли дорогу, Но благодаря нам обанкротились несколько местных царьков. На нас стали косо смотреть. Потом намекнули, что мы слишком много на себя взяли. Затем началась настоящая война. В общем, местные лесные олигархи дали нам понять, чтобы мы убирались в свою Англию. Я тогда уже неплохо изучил местные порядки, был сильный физически, и если говорил «нет», это означало «нет». Наши партнеры начали сворачивать бизнес. Либо продавали за гроши, либо бросали и уезжали. Я решил стоять до конца. Не столько из-за денег, наверное, больше из-за упрямства. Нас постоянно звали на стрелки. Мы часто дрались, несколько раз доходило до стрельбы. Один раз местные милиционеры рассказали, что наша компания настолько четко себя поставила, что вроде с нами уже никакие бандиты не хотят связываться. Скажу честно, в 30 лет мне было лестно слышать такое. «Мы с Настей решили пожениться. Я сделал ей предложение. Она сказала «да». «Я был самый счастливый человек на свете». Николас вздохнул, сделав паузу. На следующий день ее застрелили. Потом говорили, что это была случайность, что нас хотели просто припугнуть. Как было на самом деле, уже никто не мог узнать. Позже, сам момент убийства, я увидел своими глазами, хоть меня там и не было». «Как?» — Виктор в изумлении посмотрел на Николаса. «Расскажу обязательно, но все по порядку. Думаю, убийство Насти — это была просто месть. Били по самому больному. Для меня тогда в один миг все перевернулось. Что в жизни было дорого и ценно, потеряло смысл. Похоронили ее, где она и родилась, в соседней деревне. Ее отец сказал, что не винит меня, но я ему не поверил». Я бросил все как есть, компанию, неисполненные договора. Была полнейшая апатия ко всему на свете. Я ушел в лес. Там, далеко в глуши, был старый дом лесника. Никто точно не знал, где он и когда построен. Местные поговаривали, что в нем жили призраки, и поэтому никто туда давно не ходил, боялись. Хутор был на отшибе. Чтобы до него добраться, надо было идти через лес километров тридцать или больше. Теперь ты и сам его видел. Тогда я взял с собой рюкзак еды и ушел один. Я не знал, что там буду делать. Просто ушел. Меня словно что-то манило туда. Он замолчал, посмотрел на Виктора. Но тот ничего не ответил. Каким-то чудесным образом я нашел это странное место». Когда пришел в этот лесной дом, то обнаружил там старого корейца. Он жил в этой глуши уже много лет. Было непонятно, как он существовал, чем питался. Я пришел туда как зомби, а он был старый и больной. С виду ему было больше ста лет, хотя на самом деле гораздо меньше. Звали его Хан Хюн Видел, наверное, фотографии на стенах? Виктор кивнул. «Я подумал, это китайцы». Корейцы, уточнил Николас. Хотя да, китайцы там тоже есть. Так вот, хан Кьюн Ки родился в корейском Сеуле в 1902 году. Потом его еще маленького увезли в Китай. Там были какие-то терки, родители у него погибли. Воспитывался он в одном из монастырей Тибета. Человек был умный, идеально говорил на нескольких языках, в том числе на русском. В совершенстве владел восточными единоборствами. В общем, такой супермен из голливудского боевика. В конце 50-х, после Корейской войны, решил съездить на родину. Корею к тому времени поделили надвое, и так получилось, что его родной город Сеул находился в Южной Корее. Его духовный наставник и смотритель монастыря умирал. Перед смертью он позвал хан Хюн Ки к себе – Приказал оставить их одних и отдал ему Нуа. Он сказал, что это такое и что с ним надо делать. Хотя никто точно не знает, как им управлять и можно ли вообще им управлять. Хан Хюн не сказал мне имени того человека, но он всегда называл его Лама. Так вот, этот Лама сказал, что на земле существует несколько Нуа. Никто не знает, сколько их и где они находятся они переходят из рук в руки когда ты теряешь связь с но ты все продолжаешь его хранить пока он спит потом ты получаешь знак кому его передать ты физически не сможешь никому рассказать про него думаю что даже если захочешь то что-то тебе помешает это сделать да и кто в такое поверит